Ходила долго по ручьям глубоким, проверяя, не подмывает ли почву, по полянам и пастбищам, по кромке леса у воды, на яр гиблый поглядывая. У болота постояла, с кикиморами парой слов перекинулась, потом прошлась по насаждениям острова Клыка. Кому жизнь дала, кому не стало. Жизнь вдохнуть — дело нехитрое. Да только не всякое дерево в лесу выжить может. Свет солнечный, параметр ограниченный, за него война идёт. У могучих богатырей леса моего. Одному отдашь рукой властную, так у другого заберешь нечаянно. К избушке вернулась в потьмах. Постояла, шатаясь от усталости, на ноги свои посмотрела, на рубаху, которую ток стирать теперь. Вздохнула и уже хотела за полотенцем сходить, да к заводе, чтобы помыться. Да только окликнул меня охранябушка. «Ведьма, там за избой времянка, в ней бочка». В бочке то и вода не студеная, теплая, Нагрел на костре, а не магией. Удивилась я, поблагодарила рассеяно, Да только хорошо бы с водой увидеться. Прости, охранябушка, мне в заводе привыч И не договорила. Маг перебил, добавив. И полотенце там во временке, И мыло душистое русалки принесли. Надо же, от самих русалок мыло. Эти мне и мыло свое, да не в жизни принесли бы. У русалок мыло особое, из минералов до магии. От такого волосы растут блестящие да гладкие, и без гребня расчесать можно. А уж сверкают и в лунном свете. Что уж про солнечный говорить. Вот только с чего щедрость такая подозрительная? На русалок посмотрела пристально. Девица не коварные. Коварно же и лысинки свои погладили, мол, смотри, милый маг, какие мы красивущие. Не то, что эта ведьма волосатая. И я решила... Утру к водяному схожу, а то и так за весь день намаялась.